Глава 49. Пип сидела за столом в кухне с чашкой крепкого горячего чая, открыв свой лэптоп. Она просматривала предложения о сдаче квартир. Пока что все они либо располагались слишком далеко от центра Лондона, либо были слишком дороги. У неё оставались кое-какие сбережения, но доходы иссякли вместе с уходом с работы. Она надеялась это исправить, но знала, что нет гарантии, что это произойдёт быстро, и не хотела влезать в ярмо неподъёмной арендной платы. Она всё более предметно размышляла о возвращении. Накануне она набралась смелости и позвонила судебному клерку по имени Мэт, помогавшему ей с самого начала её карьеры. Она считала, что он к ней неравнодушен, Недаром приберегал для неё самые лакомые дела и прикрывал её, когда она допускала ошибки. Мэт начала она, услышав на том конце линии его голос. «Это я, Пи... Рос». «Привет, Рос, как ты?» Он так обрадовался её звонку, что она чуть не расплакалась. «Прошу тебя, скажи, что возвращаешься. Я тут совсем за...» «Словом, у меня для тебя куча работы». «Молви хоть словечко, я начну спихивать её тебе!» Пип слегка опешила. Это было не совсем то, чего она ждала, беря телефон. С другой стороны, её не забыли, это же чудесно! «Я ещё не уверена, когда это произойдёт», — промямлила она. «Надеюсь, достаточно скоро». «Страшно рад слышать, что ты идёшь на поправку», — сказал мэт «Как только будешь готова вернуться, немедленно предупреди меня». Готова ли она? Ещё месяц назад она бы с сомнением покачала головой при мысли о возвращении к прежней жизни. Когда отец повёз её в Лондон забрать вещи из квартиры Доминика, она не смогла сама к ним притронуться и оставила сваленными в чулане. Но пару дней назад, вдохновлённая подвигами Эвелин по части наведения порядка, Она туда вернулась. Судя по всему, Доминик оплатил чьи-то услуги. Все ее вещи были упакованы в пластиковые пакеты, обувь и туалетные принадлежности завернуты в бумагу и разложены по коробкам. Разворачивая каждую вещь, Пип поймала себя на рождественском ощущении. Не было, правда, предвкушения радости. Раз за разом она ждала прилива грусти. Усиление страха будущего. Но нет. Беря в руки свидетельство своего прошлого, она всего лишь удивлялась раз за разом, как далеко от него ушла. Если бы до трагедии ей задали вопрос, какая её любимая вещь, она бы без колебаний ответила. Первая её пара лобутенов. Она до сих пор помнила, как вынимала их из коробки, любовалась, гладила красные подошвы, Но теперь, достав и держа их в руках, она, как Дороти с рубиновыми туфельками в стране Оз, видела только красивые, но чудовищно дорогие туфли, ничего больше. На ферме их можно было бы надеть только, когда никто не видит, ведь родителям невдомёк, каким смыслом они наполнены. Точно так же отнеслась бы к этим туфлям и Эвелин она бы не одобрила Рос, придающую столько значения подобным символам статуса. Да и сама она отреагировала бы теперь так же, если бы её познакомили с некой Рос. Одежду она повесила в шкаф. Понадобится, когда она вернётся на работу. Туфли остались в коробках. Ни отчаяния, ни страха она не испытала, только чувство очищения. Вещи есть вещи. Да, хорошие, но всего лишь вещи, не наделённые особенным смыслом или важностью. Зато в полный рост встала проблема квартиры. Те, что предлагались в районах, которым она отдавала предпочтение, не говоря о месте, где она жила с Домиником, были слишком дорогими. Жить там одна она не могла себе позволить. Она огорчённо вздохнула. И в этот момент в кухню вошла мать. «Как дела?» — спросила мать. «Лондонские квартиры дороги до неприличия», — посетовала Пип. Мать замерла. «Не знала, что ты подумываешь об отъезде», — сказала она, стараясь не выдавать волнения. «При такой арендной плате я не сдвинусь с места», — отозвалась Пип, делая вид, что не понимает смысл услышанного. Или придётся снимать с кем-то на пару. Нет, искать одновременно подходящую квартиру и соседку — это выше моих сил». Мать взглянула через её плечо на квартиру на экране, студию в новостройке в Шордиче, и при виде цены присвистнула. После этого она отошла налить чайник. «Раньше ты жила поблизости? Прости, я не разбираюсь». «Да, примерно» подтвердила Пип. «Это близко от работы?» «Более-менее полчаса на метро». Мать состроила гримасу. «Разве это удобно?» «Для Лондона даже очень», заверила ее со смехом Пип. Мать помолчала, опуская пакетики в заварной чайник. Я бы начертила на карте круг из точки, где работа, и отметила все предложения в радиусе 45 минут езды. Пип обдумала этот вариант. Раньше она думала снова поселиться в Шордиче, все остальное ее не прельщало. Бывало, садясь в такси, она гордо называла адрес. Они с Домиником поздравляли друг друга с отменным вкусом. Сейчас, напрягая память, она не могла вспомнить, каково это, испытывать наслаждение по столь пустяковому поводу. Но мать была права. Зачем ей безвкусная гламурная квартира за умопомрачительные деньги в окружении людей, не с соседями, когда выбор гораздо шире? Почему не отъехать немного дальше? Так поступали многие, ничего не теряя в чужих глазах. «Ну, нет», — подумала она. «Такие, как Доминик и она, как раз относились к людям такого сорта с пренебрежением?» Пип поморщилась, вспомнив их высокомерные разговоры в маленькой гостиной, где было бы тесно даже кошке, зато в правильном месте. Она больше не могла представить себя в этой роли. Это было так давно, практически в другой жизни. Было... И сплыла. Она закрыла поиск в Шордиче и поменяла параметры. Немного погодя, пришло уведомление, сначала не привлекшее её внимание. Начав искать Теда, друга Эвелин, она завела отдельный адрес электронной почты. Оказалось, на нём уже полно входящих сообщений. Пип приступила к их сортировке. Большинство было от мужчин. Не обязательно тедов, желавших познакомиться. Цели её объявления далеко не все поняли правильно, и она радовалась, что сообразила воспользоваться другим адресом. Из примерно двух десятков сообщений она выбрала два, привлёкших её внимание. Одно из двух выглядело многообещающим. Меня зовут Тэд Банистер. В 70-х и 80-х годах я водил знакомство с Эвелин Маунткасл. Мы познакомились на свадьбе её соседки по квартире, но потеряли друг друга после её переезда в Суфолк. Пишу не я сам, а мой друг, потому что у меня нет компьютера, но есть мобильный телефон, номер внизу. Прошу при желании позвонить мне для дальнейших подробностей. «Наверняка это он», — подумала Пип. Она намеренно сделала свое объявление туманным, но в этом сообщении были детали, совпадавшие с рассказом Эвелин и с тем, что Пип почерпнула из ее дневника. Она взяла телефон и набрала номер. «Два гудка. Ответ. Хелло», — произнес голос с отчетливым акцентом к окне. Пип задохнулась. Все произошло так быстро, что она не успела подготовиться. «Здравствуйте, мистер Баннистер. Тэд «Он самый. Чем могу вам помочь?» Радостно прозвучало на том конце. «Меня зовут Пип Эпплби. Вы ответили на мое объявление в Ивнинг Стандарт насчет Эвелин Маунткасл?» «Да, ответил». Пип улыбнулась. Тэд Баннистер уже ей нравился. Не верится, что я вас нашла. Нашли, как видите. Ну так что, Эвелин жива? Жива-здорова. Это большое облегчение. А то я забеспокоился, когда увидел ваше объявление. Я познакомилась с ней недавно, и мы подружились. Она рассказала о вас, и я решила попробовать вас разыскать. Она всё время о вас говорит. Думаю, она была бы очень рада с вами увидеться. Я мечтаю организовать вам встречу, устроить ей сюрприз. Эвелин по-прежнему живёт в Саутволде. Вы не могли бы приехать сюда? Я бы оплатила вам дорогу», — поспешила добавить она. Молчание на другом конце линии. У Пипп упало сердце. Она всё неверно поняла, он не желает видеться с Эвелин. То ли они не были так близки, как воображала Эвелин, То время сделала своё дело. Она ждала, укрепляясь во мнении, что Тед придумывает отговорку. Тот поцикал зубом. «Тут такое дело...» — начал он. «Неважно», — перебила его Пип. «Забудьте. Простите, что побеспокоила». «Попридержите лошадей!» — прикрикнул Тед. «Разве я сказал, что не хочу приехать?» «Дело в моей старушке-матери. Она слепа, как крот, но всё ещё живёт дома, со мной. Я не могу оставить её одну. Я выхожу за покупками, но о том, чтобы отлучиться в Суфолк, в такую даль, боюсь, не может быть речи. Очень жаль. Я ведь очень хочу снова повидать Эвелин. Она не сможет приехать сюда?» «Не уверена» начала Пип. «Она только недавно, в общем, до последнего времени она безвылазно сидела дома, и только теперь...» «Агорафобия!» «Так было с одним моим приятелем, бедняжка Эвелин». Пип улыбалась, сомневаясь, что сумеет вставить словечко. Тед оказался именно таким, каким его описывала в дневнике Эвелин. Не то что агорафобия, просто жизненные невзгоды. Сейчас она приходит в себя, но я не уверена, что ей уже под силу долгая поездка». «Снова молчание?» — Тед раздумывал. «В общем, придумайте, как её сюда доставить, а уж я не подведу. Буду на месте как штык». Не верится, что мы с ней так надолго потеряли друг друга и из виду. В былые времена мы были не разлей вода. Вы ведь передадите ей от меня самые прочувствованные слова. Ну, мне пора, мама зовёт. Приятно было с вами поболтать. Как говорите, вас зовут? Пип Эпплби. Сказочное имя. Ваши родители — остроумные люди. Всего хорошего. Разговор прервался. Это человек — глоток свежего воздуха, подумала пип Как раз то, что нужно, Эвелин.